Не исключено, что и Вильяминов постарался соответствующим образом обставить свой отъезд. Не его де отсылают, но он сам, в обиде на подозрительную чернь, на завистников из боярского стана, а то и на самого князя, по собственной воле ныне покидает опостылевшую Москву. Впрочем, трое его родных братьев – Фёдор по прозвищу Воронец, Тимофей и Юрий, призываемый Грунком, все боярского чину не отъехали, ибо за ними вины никто не числю. Ивану Ивановичу совсем нелегко было теперь в хлопотном положении русского перва князя, не будь у него на Москве митрополита Алексія, что сменил покойного Феогноста. Мирское имя митрополита было Алфирий, и происходил он из семи знатного черниговского боярина Федора Беконта, который еще при князе Данииле навсегда покинул родину и вместе со своей большой дружиной напросился на службу в Московский дом. алферию по его рано проявившемуся уму и по происхождению, крестным его был сам Иван Калита, Казалось, уготована широкая стезя воеводы либо придворного чиновника. Но он предпочел тесный путь монашеского послушания, и пятнадцати лет от рода ушел в московский Богоявленский монастырь. Обитель, в которую он начал подвизаться, стояла вблизи кромника, на посаде, сразу за торжещем. Уединение тут было относительное. В монастырь давали большие вклады старейшие бояре, в том числе и те же Вильяминовы. Алексей много читал, изучил греческий, причем в такой степени, что позднее, уже будучи митрополитом, сделал с греческих книг собственный перевод Евангелия. Его труды не остались без внимания. Феогност приблизил к себе Алексия. поставил его судить и церковные суды. На этой хлопотной должности пробыл он 12 лет. Много прошло через его руки всевозможных тяжб, наказывал нерадивых, отлучал людей, явно неугодных, зато узнал, и не только в лицо, великое множество честных, крепких духом пастырей и монахов. которые и в ежедневных трудах и скорбях несли тот же крест, что и вся Русь повсеместно несла, осоляли землю свою словом мужества. Узнал он в числе других и отшельника по имени Сергий, того самого, что несколько лет подряд прожил один в урочище Маковец. Теперь там целый монастырек сплотился вокруг Сергия и Бедствуют... Хлеб не каждый день едят, книги у них служебные из листов, бересты сшиты. самый гумен Сергий ходит в латаной-перелатанной рясе. Но народ тянется к ним. Повсюду слух идет о строгом и праведном жительстве. Люди ищут слово утешения в своих горестях, в болях и болезнях подневольной земли. Когда Алексия поставили епископом во Владимир, стало ясно, что престарелый феогност именно его прочит себе в преемнике. С тех пор, как крещена Русь, такое случалось совсем нечасто. Константинопольская патриархия назначала на русскую митрополию, как правило, греков. До нашествия только дважды Русь имела митрополитами своих соотечественников, Иллариона, написавшего слово о законе и благодати, и Климента Смолятича. А в недавние времена, при Иване Калите, к ним прибавился еще и митрополит Петр, выходец с Волыни. Четвертым станет теперь алексей «Дело тут не в крови вовсе». И греческие иерархи служили русской земле в меру сил. Но со своими все проще как-то и надежнее. С двух-трех слов поймешь друг друга, а то и без слов. Непрост оказался путь Алексия в метрополиты. Еще при живом феогности, хотя тот и отписал подробно в Константинополь о своем русском преемнике, распространился слух, что в болгарской столице Тырнова объявился некто Феодорит с тамошнего патриарха, поставленный на Русь митрополитом. Хотя Алексию теперь шел уже седьмой десяток, но все же пришлось ему собираться в дальнюю дорогу, искать правду у византийских властей. В царьграде его приняли с почестями, и недавно поставленный патриарх Филофей – И император иоанн кантакузин но все-таки почти год продержали при патриаршем дворе на тщательном испытании наконец алексей был рукоположен в митрополита а чтобы наперед пресечь посторонние свои воли в деле управления русской поместной церковью было решено перенести кафедру из киева во владимир Сделано это было задним числом, поскольку такой перенос на месте состоялся еще полвека назад, и теперь оставалось лишь закрепить на письме, свершившееся. Алексей вез домой грамоту с дорогой патриаршей печатью, и еще одну грамоту для передачи игумену Сергию, о монастыре которого и о праведной жизни тамошних обитателей, много говорил с Филофеем. А еще вез он домой смятение великое, томящее душу. Оказывается, почти одновременно с ним поставлен на Русь еще один митрополит по имени Роман. Но ведь он, Алексий, на старости лет собрался в Царьград не ради торжественных и почетных приемов, не ради стяжания славы. Он ехал туда в уверенности, что все-таки за свои шестьдесят лет неплохо узнал отечественную паству. И, кажется, мог бы с нею управиться не хуже, а много лучше, чем какой-нибудь новоук, молодой, горячий, властливый. Он знал, что... За этого романа, происходившего из тверских бояр, стояла Литва, потому что Ольгерд никак не желал, чтобы подвластной Литве православное духовенство управлялось из Москвы. Сколько однако насмотрелся Алексей всевозможных раздоров и свар внутри своей земли. Кажется, мог бы уже и претерпеться, смириться с тем, что все это неизбывно. Но он не научился смиряться при виде торжествующего разброда. Чем хитрей плутал вокруг да около лукавый, тем тверже напрягалась морщина на переносе старца. Нельзя попускать злу ни в чем, ни в малой малости. И вот снова, не успев по возвращении домой, отдохнуть толком от дорожных тягот, он перепоясался и взял в руку посох путешественника. Не бывать двум головам у одного тела, не стоять на Руси двум правдам. Снова спускались реками до Черного моря и в Белгородском заливе пересаживались на корабль, пригодный для плавания в большой воде. В Константинополе алексей выдержал жестокую распорю с прибывшим туда же Романом и был отпущен с патриаршим благословением на всю российскую метрополию. Когда поплыли морем назад, налетела на корабль буря. Под тяжелыми ударами затрещали сшитые доски. Вот-вот, казалось, перевернется их пристанище. Не чая ли уж увидеть сушу? Но и теперь, после вторичного возвращения, не удалось ему побыть в Москве долго. За время двух отлучек много накопилось дел, требовавших его разумения и суда. Те из них, что не касались напрямую Москвы, ему удобнее было вершить во Владимире, в старом митрополитичном доме, пресекая тем самым повод для обвинений со стороны что он дисполна подчинился воле московских князей. Да и в самом деле у церкви нет любимчиков, не должно их быть. А Владимир все же столица, пусть и не живут уж в нем давно великие князья.